Улучшив свое положение в течение следующих двух дней, они решили отправиться в оазис. Ник и сам не верил, что за это время получил 700 душ. Это была методичная и нудная работа. Пусть эти существа были слабыми, но давали те самые расходники, что позволили обменивать у богини благословление. Убийство сильных врагов оказывало влияние уже на сам сосуд, на его стенки. Например, угрозы добавляли лишние слои, дающие новые способности а мощные души усиливали их, позволяя за те же или меньшие траты иметь больший эффект от способностей. К этим выводам он пришел после большой выборки жертв. Сейчас пока оставалось непонятным, что ему дают еще два слоя, полученных от темных и один от носителя. К сожалению, распознавать навыки он мог только опытным путем, но все это лирика. Главный посыл в том, что если он убьет достаточно много сильных врагов, то сможет усилить слой с регенерацией и выработать иммунитет к яду каменного паука. Только вот селенок едва хватало на простеньких тварей. Это поправимо. Главное, теперь я знаю, в каком направлении двигаться. Если Ганс не убил Алексу сразу, то преследовал свои выгоды. Живой талантливый алхимик лучше мертвого. Скорее всего, она будет жить, пока полезно, Или пока Саймон не расколется. А это произойдет, ох, как не скоро. Путь занял три дня. Принц окреп и значительно облегчил ему дорогу. Оба надеялись поживиться спасительной рудой, но их ждало разочарование в виде стражи у входа в пещеру. «Какого черта тут делают темные?»